Мы были еще не старыми, когда поселились в Нюрхольме, по крайней мере, кнут. Он был полон планов на будущее, собирался заниматься землей и лесом, осушением болот и мелких прудов, которые вредили плодородной почве, заниматься скотным двором, где было полно отличных животных. То, что за их упитанность надо было платить, играло меньшую роль. Он охотно платил за это. На небольшом листке бумаги он набросал нечто вроде «Завещание», где написал наиболее важные для себя вещи. Первым пунктом там стояло следующее. «Моей волей является то, что Нюрхольм должен остаться семейной собственностью». С течением времени он вносил кое-какие изменения в тот или иной пункт, но первый пункт оставался неизменным. По возможности он привел все в порядок, так что Нюрхольм должен был оставаться семейной собственностью. Он часто повторял, у детей должно быть свое место. Не номер дома на улице, а такое место, где сохранились бы воспоминания о годах детства, тех годах в человеческой жизни, когда время длится так долго, когда от весны до весны оно кажется целой вечностью и когда на мир смотрят глазами первооткрывателя. Место, где можно жить. Поколение за поколением, люди столетиями жили в Нёрхольме. Как и в древности, здесь были все те же участки земли среди холмов и озер. Только тогда Нерхольму принадлежало больше земли. Разбогатеть здесь было нельзя, но можно было трудиться и радоваться, глядя, как весной вновь появляется зелень. Таковы были и хозяева языческих времен, как один юный первооткрыватель назвал их. Здесь пирс из огромных булыжников, он выдается далеко вперед туда, где глубина подойдет для пароходов, а не только для моторных лодок, находящихся там сегодня. Каждый ребенок знает, что дракары, кнары и шнеки искали убежище в заливе Нерхольма, когда шторм со рака швырял их на подводные скалы из шхеры Агдера. Драккар — боевые корабли викингов, получившие свое название драккаров или драконов по резным носовым фигурам. Эти драконы должны были устрашать противников в бою. Кнар или Кнор большое морское судно, широкое, глубокое, которое строили в эпоху викингов. Кнорами пользовались как купцы, так и викинги. Шнек или Снекья боевой корабль викингов. Каждую весну пирс красили в зеленый цвет, но он вскоре выгорал. И только розовые ковры заячих лапок, такие мягкие под ногами, всегда оставались неизменными. Когда Кнут в 1920 году получил Нобелевскую премию, круг его читателей расширился. Плоды земли стали известны во всех странах. Некоторые другие книги тоже были переведены на иностранные языки. Он стал больше зарабатывать, и поэтому перестроил главную усадьбу в Нёрхольме, сделав дом длиннее и больше. Перед входом он поставил шесть колонн, ему нравились колонны. Помню, что я без особого восхищения смотрел на эти колонны, появившиеся в старинной норвежской крестьянской усадьбе. И тогда Кнут, сделав красивый жест рукой, сказал «Женщина и колонна! О!» С 1957 года каждое лето я вожу экскурсии по нерхольму дому Кнута Гамсона для всех, кто приезжает сюда, Однажды какая-то дама спросила меня, что это за колонны, ионические или дарические? Я честно ответила, они гамсоновские. Невзирая на свое тревожное, страшное теперешнее положение, находясь в тюрьме, я часто вспоминаю Кнута. Он сидит на скамейке в саду, смотрит на залив, мирно покуривая свою короткую трубку, отгоняя комаров дымом по вечерам. Я даже представить себе не могу, что эта картина когда-нибудь уйдет в прошлое, поблекнет. Мне кажется, что она останется для меня живой навсегда. Я помню его и другим, Исааком, очарованным, плененным волшебством почвы. Он написал Евангелие о плодах земли. Он провел несколько драгоценных лет жизни в Селлоранро. Слишком короткий отрезок жизни, как он говорил. Иногда, находясь в экстазе, когда действительно Дух Святой сходил на его сидеющую голову, в другое время работа больше походила на регулярный повседневный труд. Одна страница, две страницы...